Глава 22. Алексей Маруся смотрит на меня так, что дыхание перехватывает, если бы не эти чертовы ребра, которые до сих пор реагируют на любой, вздох поглубже. Милая, я в восторге от твоего энтузиазма, но боюсь, сейчас ничего не выйдет. Выдавливаю из себя. Кто бы знал? «Чего мне стоит этот отказ?» «Знаю», — она удрученно качает головой, ласково проводит пальчиками по моей груди, вздыхает. «Это так», — мысль мелькнула. «Как насчет того, чтобы продолжить с этого же места недели через две, когда тебе станет получше?» «Две недели?» «Матерь Божья, я же сдохну от ожидания». Ангел, тем временем, потянувшись, вылезает из постели. провожая взглядом тонкую фигурку в шортиках и маечке. Точно сдохну. Утро идет своим чередом, принося в том числе неожиданные моменты. Матвей просыпается в отвратительном настроении. До сих пор я таким его не видел и, честно говоря, немного теряюсь. Как действовать в этой ситуации? Маруся предостерегающе качает головой. Когда ребенок, чуть не рыдая, идет умываться. Его сейчас лучше не трогать и не пытаться развеселить будет только хуже. И вообще, обращай поменьше внимания шепчет мне, разогревая завтрак: Веди себя так, будто все нормально. Он быстрее успокоится. Может быть, не вести его в детский сад, выдвигаю предположение. И он поймет, что родителями можно манипулировать с помощью нытья и капризов. Она качает головой. из за одного раза?» «Для меня это странно». «Дети постоянно проверяют твои границы». Маруся сочувственно улыбается, глядя на меня. «Лучшее, что ты можешь сделать, очертить их сразу и придерживаться постоянно и последовательно. Любой выход за невидимую линию несет за собой проблемы». Чёрт, как-то я не думал, что воспитание детей — это самая настоящая прогулка по минному полю. Ты разберешься. Ободряюще кивает мне ангел, а потом переключается на пришедшего на кухню сына. Матюш, хочешь чаю? Нет. Ребенок упрямо выдвигает вперед нижнюю губу, сводит брови. Может быть, сделать тебе с лимоном? Маруся будто не замечает его ответа. «И с сахаром!» Бурчит он недовольно. «И с сахаром!» Кивает она, беря чайник. Сын действительно постепенно успокаивается. Я вдруг задумываюсь, не почитать ли мне что-нибудь по теме. Надо спросить у Маруси, как она разбиралась со всем этим. Или у женщины это врожденная. Мы вместе отводим повеселевшего Матвея в детский сад, который, оказывается, расположен буквально в двух шагах. Ангел пыталась просить, чтобы я оставался дома, но лежать мне надоело. И так неделю в больнице провалялся. Впрочем, все равно большую часть времени приходится проводить в спокойном положении, чтобы все срослось нормально. И следующие несколько дней мы оба работаем из дома. Благо мне, чтобы это делать, достаточно головы и мобильного с ноутбуком под рукой. С некоторым юмором, Вспоминаю Марусиного отца, говорившего, что мы производим одни бумажки и воздух. Да уж, размахивать лопатой сейчас я бы точно не смог. Ее родители, кстати, распереживались, когда Маруся рассказала им о произошедшем. Мама почти настаивала на том, чтобы приехать и помочь, но Ангел попросила не нервничать и сказала, что мы нормально справляемся». Зато теперь, когда они связываются с дочерью по видеозвонку, обязательно просят показать, что со мной все в порядке. Это даже как-то мило и непривычно. Вообще, вся моя жизнь внезапно стала непривычной. Прогулки и разговоры с сыном и любимой женщиной, чтение детских книжек на ночь, домашняя еда. И не надоедает. А в конце недели происходит нечто неожиданное. «Алекс, я хотела спросить». Маруся прикусывает кубу, смотрит на меня немного неуверенно. «Что такое, ангел?» Отрываюсь от статистики, из-за которой уже рябит в глазах. «Скоро состоится одна конференция по моему направлению». Начинает она, опускает глаза. «Учеба два дня, и потом брейншторм сессия «Мозговой штурм?» Слегка улыбаюсь. «Ты хотела бы туда попасть?» «Честно говоря, да». Она смущенно кивает. «Мне нравится моя работа, и развиваться хочется». «Я же не против, милая». «Я действительно не против. У нас сейчас ведь не 18 век, чтобы запирать женщину дома. басая беременная и на кухне? Картинка, конечно, соблазнительная, и я надеюсь увидеть ее как-нибудь». Но мешать своей женщине реализовываться не собираюсь. Проблема в том, что эта конференция выездная. Вздыхает Маруся. Она была анонсирована давно, когда, ну, у меня была другая ситуация. Я не планировала участвовать. Лететь, оставлять ребенка — не вариант. Да и мест уже не оставалось. Но мне сейчас написали, что один из участников не сможет приехать. Я подумала, может быть, ты справишься с Матвеем эти три дня? Э -э, э э Я теряюсь в первое мгновение, но тут же киваю. Конечно, ангел. Улыбаюсь ей, хотя на секунду в глубине души поднимается какое-то немного паническое волнение. Точно? Маруся смотрит на меня слегка виновато Если тебе, ну, неудобно или... «Ты только скажи, я...» «Милая, не нервничай так». Подхожу и осторожно обнимаю ее. «Мне удобно. Мы с Матвеем отлично проведем время. Заодно очень по тебе соскучимся и будем радоваться твоему возвращению. Все будет в порядке. Ты мне доверяешь?» «Я бы не заводила этот разговор, если бы не доверяла». Она слабо улыбается. Только, ты же объяснишь мне, что нужно или не нужно делать? Я бы предпочел список инструкций, желательно по пунктам, но не говорю об этом, опасаясь выставить себя параноиком. Конечно, Маруся серьезно кивает. Я все напишу. Хм, похоже, инструкции, это не так уж странно, но ну, ли мы оба немного со сдвигом? интересно а в семьях где отец растит ребенка с рождения он спокойно остается с ним один на один или тоже ждет указания от матери черт у меня и друзей то с детьми нет спросить не у кого разве что муромцевы с ильей у нас установились нормальные отношения хотя дружбы это пока называть рано конференция через три дня тем временем говорит маруся «Я сейчас отправлю предварительное согласие, но еще будет время отказаться, если вдруг что. Думаю, вам с Матвеем надо попробовать провести день вместе, пока я еще здесь». «Пробный период?» — улыбаюсь ей. «Отличная идея». На следующий день Маруся уезжает в офис, оставляя сына на меня. Ей все равно надо было решить рабочие вопросы, накопившиеся за время удаленки. Так что все совпало очень удачно. И надо сказать, справляться с Матвеем у меня получается вполне неплохо. Насчет своих отцовских способностей я не очень обольщаюсь. Наверное, все дело в том, что ребенок просто сам по себе умный и воспитанный. Практически обо всем с ним можно договориться. Алекс, смотри! Маруся уже собрала чемодан и сидит, пишет что-то за кухонным столом. «Что это?» Подхожу и вижу несколько листов А4, исписанных убористым почерком. «Я ведь говорила, что все напишу». Она пододвигает ко мне бумаги. «Вот, гляди, здесь все, что нужно. На этом листе поднимает один из них приблизительное расписание. Обрати внимание, что математический кружок в четверг вечером, а в субботу предварительно с утра, потому что это четная суббота». Так что занятие немного пересекается с клубом авиамоделирования. Но преподавателя я предупредила, поэтому проблем не будет. Я расширенными глазами смотрю на списки. Серьезно? Да даже в компании логистики выглядит попроще. Теперь по поводу одежды. Маруся выуживает другой листочек. У Матвея иногда бывают взбрыки на тему того, что надеть, поэтому просто следи, чтобы все было по погоде. А по погоде? Что-то мне не слишком понятно. Универсальная формула, — улыбается ангел. Решаешь, что надеть на себя, у ребенка должно быть на один слой одежды больше. И обязательно возьми ему кепку в детский сад в пятницу. Матвей не любит главные уборы поэтому наверняка постарается ее забыть. А в садике требуют, чтобы дети гуляли с прикрытой головой. «Кепку в пятницу». Киваю. Моя собственная голова слегка идет кругом. «Да». Маруся задумчиво смотрит на листы. «Что еще? Но с едой никаких сложностей. Сильной аллергии у него ни на что, слава богу, нет. Только мёд не давай много». Он один раз переел и чесался потом. Если будешь жарить ему яичницу, обязательно доведи желток до готовности, чтобы не растекался. А то у нас был один раз скандал на тему того, что белок об желток испачкался. Нервно смеюсь, потому что не знаю, как еще реагировать на это. Ты справишься. Ангел подходит, прижимается ко мне, и я обнимаю ее в ответ». Не забывайте чистить зубы на ночь и причесываться по утрам. Вообще хорошо, что Матвей мальчик. А то помню, Мария рассказывала, как Илья однажды пытался заплести ярку. Так потом ей пришлось колтуны дочки разбирать. Мне становится немного легче. Видимо, Муромцеву тоже выдавали список инструкций. Мы с Матвеем провожаем Марусю вечером. Учеба у неё начинается с утра на следующий день поэтому ей лучше нормально выспаться в гостинице, а не лететь посреди ночи, чтобы успеть к началу. Мой с сыном вечер проходит вполне нормально. Мы читаем сказку, ребенок засыпает, и я со спокойной душой тоже ухожу в спальню. А на следующее утро просыпаюсь от дикого грохота. Подскакиваю с постели, как ужаленный. Сердце колотится так, будто марафон пробежал. Кухня. Это с кухни. Когда влетаю туда, фантазия уже рисует все самое ужасное, что только могло случиться. Поэтому, увидев стоящего на стуле живого и здорового, только очень испуганного Матвея, с облегчением выдыхаю. Что случилось? Старательно контролирую голос, чтобы не перепугать ребенка еще больше. В ответ он тычет пальцем куда-то в сторону плиты. Глаза уже начинают наливаться слезами. Ах, был Ин! В ногу впивается что-то острое, но я вовремя успеваю захлопнуть рот. Еще не хватало, чтобы Маруся по приезду услышала от ребенка пару новых слов. Матвей, стой на месте, ладно? Не спускайся, я сейчас помогу. Вытаскиваю из ступни осколок чего-то стеклянного. Хорошо не успел воткнуться поосновательнее, да и стекло явно не от хрупкого бокала. Весь пол на кухне к тому же усыпан чем-то белым, поблескивающим на свету. Да это же сахар! Вспоминаю огромную тяжелую сахарницу из толстого фарфора, стоявшую на верхней полке шкафа. Удачно она грохнулась. Прямо на варочную панель, по которой теперь от центральной вмятины во все стороны весело разбегаются трещины. Сенсу дружно всхлипывает, и я решаю плюнуть на все это. Но не ругать же его. Он и сам явно понимает, что виноват. Новую панель закажу и сахарницу. Да хоть десять. Матюш, не расстраивайся. Говорю ласково. «Всякое случается. Ты не порезался?» Ребенок качает головой, вытирает нос рукавом, но по щекам продолжают течь слезы. «Вот и славно! Я сейчас тебя аккуратно сниму со стула, а потом мы все тут уберем. До винника с совком тоже надо еще добраться, а не как раз за стулом, на котором продолжает стоять сын. Мама расстроится». Шепчет Матвей, продолжая шмыгать носом. Она просила меня не лазить за сахаром. Мы ей не скажем. Качаю головой, примериваясь, как бы дойти до ребенка, и тут же задумываюсь, а правильно ли говорить такое? Мама говорит, врать нехорошо. Назидательно выдает Матвей, правда, тут же опять всхлипывает. «Твоя мама абсолютно права. Осторожно продвигаюсь вперед и, наконец, оказываюсь рядом с сыном. Но знаешь, что я тебе скажу? О женщине надо заботиться. И если какие-то проблемы мужчина может решить, не ставя ее в известность, то это нужно делать, не задумываясь. Обхвати меня за шею, я перенесу тебя на диван». Ребенок делает, что сказано, я беру его на руки. Прикусываю губу. Чёртовы ребра напоминают о себе неприятными ощущениями. И быстро пересаживаю Матвея. «Значит, мы решим проблему, чтобы мама не расстраивалась?» Сын смотрит на меня внимательно. «Именно это мы с тобой и сделаем», — киваю я. «Мы же мужчины?» «Да». Матвей уже почти успокоился и уверенно кивает в ответ. «Вот и отлично», — На то, чтобы ликвидировать последствия аварии, у нас уходит весь остаток утра. Завтракать веду ребенка в ближайшее кафе. Новую варочную панель я заказал и даже заплатил за срочность. Но все равно ее доставят только на следующий день. Видимо, лимит происшествий на эти сутки оказывается исчерпанным, потому что день проходит спокойно. Я вовремя привожу ребенка на занятия математикой, Вечером мы вполне убедительно разговариваем по видеосвязи с Марусей, сообщая, что у нас все прекрасно. На следующее утро мне удается не забыть захватить для Матвея кепку. И после того, как двое рабочих спора устанавливают новую варочную панель, я даже расслабляюсь. А зря. Из дверей детского сада Матвей выходит чем-то жутко недовольный. Оглядывается на крикнувшего ему что-то вслед мальчишку, но ничего не говорит. А затем еще и о какой-то камень, неудачно лежащий сбоку тропинки. Зло пинает его, и я слышу. «Да... Матвей!» Обрываю ребенка, лихорадочно соображая, где он мог так удачно пополнить лексикон. «Вроде бы я ничего такого при нем все-таки не говорил». Чёрт, Маруся меня убьёт. Стоило оставить сына с отцом на два дня, и нате вам, пожалуйста. Это очень плохое слово. Присаживаюсь перед подошедшим Матвеем на корточке. Очень плохое и очень грубое. И любой человек, когда говорит его, выглядит плохо и грубо. Откуда ты его узнал? От Пашки, шмыгает носом ребенок. Его папа все время это слово говорит. «И где этот Пашка?» Оглядываюсь по сторонам, потому что очень хочу сказать пару ласковых его папаши. «Нигде», — ворчит Матвей, отводя глаза. «Дело ведь не только в плохом слове. Понимательно смотрю на сына». «Это Пашка кричал тебе? Что-то обидное?» Он кивает, пожимает плечами и молчит, как партизан. Выпрямляюсь. Похоже, ничего мне сейчас у него не узнать. Может быть, Маруся и смогла бы его разговорить, а я пока даже не знаю толком, с какой стороны подступиться. Но все решает случай. Потому что у самого забора, уже на выходе с территории, мы сталкиваемся с тем самым пацаном, Идущий с ним рядом папаша, дернув ребенка за руку, командует ему поторопиться, причем именно теми словами, которые детям знать не следует. Следите за своим языком. Сдерживая злость, цежу почти в лицо щупловатому мужику. А ты кто был такой, чтобы мне указывать? Пошел на... Тут же выплевывает этот придурок. Матвей, отойди. Прошу ребёнка быстро и негромко, подтолкнув его в сторону. А сам, развернувшись к кретину, быстро подхватываю его за грудки и пихаю к решётке забора, вжимая туда как следует. Очень надеюсь, что ему не придет в голову бить по не до конца зажившим ребрам. В больницу не хочется. Но просчитал я правильно. Во-первых, он помельче меня. А во-вторых, такие, как дело доходит до драки, всегда предпочитают сваливать в кусты. Я, отец Матвея, говорю достаточно внушительно. И не дай бог, я еще хоть раз услышу, как ты или твой сын материтесь при моем ребенке. Да ладно, че ты, мужик? Это убожество смотрит на меня со страхом. Огречился я, извини, ну? Тряхнув напоследок, отпускаю его, с трудом сдерживая желание вытереть руки. «Пойдем, Матвей». Оборачиваюсь к мальчику, который смотрит на меня круглыми глазами.